Он сел, хватаясь за грудь, к столу против цинцината, но сразу вскочил опять, вынул из-под подушки кожаный кошелек, из кошелька замшевый чехольчик, из чехольчика ключ и подошел к большому футляру, стоявшему в углу. — Я вижу, вы потрясены моей аккуратностью, — сказал он и бережно опустил на пол футляр, оказавшийся увесистым и неповоротливым. Но видите ли,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 — Я тоже возбужден, я тоже не владею собой, вы должны это понять. Ценцинат тихо теребил запертую дверь. «Нет, — Нет-нет, вы по нашему туннелю, недаром же трудились. Ползком, ползком я дыру занавешиваю, а то некрасиво. — Пожальте. Сам, — сказал Ценцинат. Он влез в черное отверстие и, шурша ушибленными коленями, пополз на четвереньках — проникая все глубже в тесную темноту. Мсье Пьер, гулко вдогонку крикнув ему что-то насчет чая, по-видимому завел сторку, ибо Ценцинат сразу почувствовал себя отрезанным от светлой камеры, где только что был. С трудом дыша шероховатым воздухом, натыкаясь на острое и без особого страха ожидая обвала,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 Висели в ряд, как сморщенные плоды, летучие мыши в ожидании своего выступления. Щель пламениста раздвинулась и повеяла свежим дыханием вечера, и цинцинат вылез из трещины в скале на волю.